«Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами хозяин», — захихикала лиса. «Он шутит буркнул кот. «Дайте три корочки хлеба, и к ним вон того чудно зажаренного барашка», — сказала лиса. «И еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки». Шесть штук самых жирных красей приказал кот, — и мелкой рыбы с рой на закуску. Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для Буратино осталась одна корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились.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 Буратино сейчас же хотел пришмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел. Щетинистые усы, даже волосы над ушами у него встали дыбом. «Плати, негодяй, или я проткну тебя, как жука!» Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая носом от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна.